Мы сказали бы, конечно, вот лютик, вот незабудочка. Аполлон Аполлоныч говорил и просто, и кратко, цветы, цветок. Между нами, будь сказано, Аполлон Аполлоныч все цветы одинаково почему-то считал колокольчиками. С лаконической краткостью охарактеризовал бы он свой собственный дом, для него состоявший из стен»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 затылочной, лобной, височных и теменных костей, принадлежащих почтенному черепу. Дом каменная громада не домом был. Каменная громада была сенаторской головой. Аполлон Аполлоныч сидел за столом, над делами, удрученный мигренью, с ощущением, будто его голова в шесть раз больше, чем следует